Из-под двери, ведущей в соседнюю палату, пробивался слабый свет, зеленоватый, бледный свет подводного царства. «Значит», — подумал Леня, — «он не ошибся». Эта дверь выходит в ту палату, куда только что вошел охранник. Леня подкрался к этой двери. Прежде чем пытаться приоткрыть ее, он достал из очередного кармана крошечную масленку и капнул на каждую дверную петлю. Выждав немного, чтобы масло просочилось в петли, осторожно нажал на дверь. Масло отлично сработало. Дверь чуть-чуть приоткрылась, не издав ни звука. Леня прильнул к двери и заглянул в соседнюю палату. Она была освещена тусклой лампой под зеленым абажуром. Еще одним источником света служил какой-то массивный прибор с небольшим зеленоватым экраном, по которому бежала неровная синусоида. От прибора тянулись многочисленные провода к узкой металлической кровати, на которой до половины накрытый одеялом лежал немолодой мужчина с серебристыми волосами, в котором Леня с трудом узнал господина Воропаева. Те же тяжелые веки, те же глубокие складки у рта, но щеки валились. Лицо покрывало нездоровая желтоватая бледность, на висках блестели капли пота. Глаза Воропаева были закрыты. Он тяжело, неровно дышал. Из его груди то и дело вырывался мучительный хрип. К руке тянулся резиновый жгут капельницы. Леня снова взглянул на прибор с тускло светящимся экраном. Казалось, только этот прибор удерживает Воропаева на поверхности. Только бегущая по экрану синусоида связывает его с миром живых. Рядом с койкой стоял парень в защитной куртке и пристально, неприязненно разглядывал больного. Вдруг Воропаев, словно почувствовав его взгляд, застонал, зашевелился, заскреб рукой по одеялу. — Ну чего, чего! — прошипел парень. — Какого черта тебе надо? Лежи спокойно! Воропаев стонал и шевелил пальцами, словно собирал на одеяле хлебные крошки. Охранник огляделся, достал из ящика стола шприц и ампулу, отколол кончик ампулы и набрал в шприц прозрачную, чуть желтоватую жидкость, шагнул к койке. В это время дверь палаты распахнулась. В нее ворвался рослый мужчина с вьющимися золотистыми волосами и красивым, правильным, но удивительно неприятным лицом. На плечи его был накинут несвежий белый халат. «Ты что тут делаешь?» — прошипел вошедший, и в два шага подскочил койки. «Ты что ему вколол?» «Я... я... ничего... я еще не успел...» Парень отступил, в глазах его был страх, странный и неприятный в таком большом и сильном человеке. «Я хотел ему еще снотворного вколоть. Он зашевелился, я боялся, что проснется». «Боялся!» — прошипел мужчина. И Лёня узнал в нем санитара из клиники «Конопус», хотя до сих пор видел его только издалека. Ты бы лучше не боялся, а головой думал. Его еще одна доза снотворного может угробить, а нам нужно, чтобы он до понедельника был живой. Да ты, я смотрю, даже руки не вымыл. Занесешь ему инфекцию. Да какая инфекция? Ему все равно скоро умирать. Скоро или не скоро — это не твое дело». Нам его нужно в понедельник на место доставить в целости и сохранности. А если поймут, что он давно умер, все сорвется. Время смерти определить ничего не стоит. Я понимаю, испуганно забормотал боевик. Я думал, как лучше. Я думал, как бы он не проснулся. Ты не думать должен. Ты должен только следить, чтобы никто его здесь не видел. Думать я за тебя буду. Твоя задача чтобы он на катер живым попал». Санитар повернулся к Воропаеву. Тот все еще шевелил руками, беспокойно мотал головой, и тяжело дышал. «Не проснется?» — с неожиданной робостью спросил охранник. «Может, другое что вколоть?» «Ты еще здесь?» — оглянулся на него санитар. «Я сам разберусь, что ему вколоть, а тебя чтоб здесь не было». Охранник тут же вылетел в коридор, а санитар еще раз взглянул на Воропаева и направился к двери, за которой прятался маркиз. Лёня отшатнулся от двери, в панике метнулся назад, но до двери второй палаты было слишком далеко. Тогда он юркнул в душевую кабину и торопливо задвинул матовые шторки. Санитар вошел в ванную, подошел к раковине, долго мыл руки, как будто готовился к серьезной операции. Лёня вспомнил, как один знакомый психолог, работавший с криминалистами, рассказывал, что многие серийные убийцы и вообще патологически жестокие люди отличаются маниакальной страстью к чистоте. Санитар потянулся за полотенцем и вдруг замер, как будто что-то услышал. Лёня задержал дыхание. Санитар еще секунду постоял, затем повесил полотенце, и вернулся в палату к Воропаеву. Леня решил больше не рисковать. Он достаточно видел и слышал, теперь нужно было обдумать результаты ночной операции. Выскользнув в коридор, он прокрался к той палате, через которую проник в больницу, убедился, что крюк надежно держится на своем месте, вылез из окна и соскользнул по веревке на землю. Сдернув крюк, смотал веревку и уже хотел двинуться в обратный путь через пустырь, как вдруг рядом с ним раздалось негромкое рычание. Леня поднял глаза и увидел знакомую собаку, главаря бригады четвероногих охранников. — Привет, — проговорил Леня, — это опять ты? А где ж твоя напарница? Что, не вернулась из погони за котом? Этими разговорами он надеялся отвлечь пса. Тот, однако, продолжал рычать и глядел на Лене угрожающе. «Ну, я тебя не понимаю», — продолжал Маркиз. «Ты ведь должен следить, чтобы никто не пробрался на охраняемую территорию, а я как раз хочу отсюда уйти. Так что ж тебя смущает? Я уйду, и ты останешься здесь за главного». Пес снова зарычал, но без прежнего энтузиазма. Видимо, на него действовали не столько Лёнины слова, сколько его спокойная и убедительная интонация. Продолжая говорить, Лёня понемногу отходил от стены в сторону знакомого дерева. — Ты же умный, рассудительный пес, продолжал Лёня, — что нам с тобой делить? Зачем ссориться? Я против тебя ничего не имею. Так давай разойдемся по-хорошему. Пес сглотнул, но потом снова вспомнил свой собачий долг и встал на пути у Лёни. Вдалеке показалась вторая собака, судя по ее разочарованному виду, коту удалось удрать. Маркиз прикинул расстояние до забора, точнее, до склоняющихся над ним ветвей знакомого дерева. Трюк предстоял сложный, но попробовать стоило. Леня наклонился, поднял с земли какую-то огромную, дочисто обглоданную кость и швырнул ее в дальний конец пустыря, при этом по привычке скомандовав «А, порт!». То ли сработал врожденный инстинкт, то ли привычная команда, но пес стрелой помчался заброшенной костью. А маркиз еще быстрее понесся через пустырь к забору. Вторая собака смотрела на них в полной прострации. Сегодняшних приключений ей уже хватило, больше она никуда не собиралась бежать. На полпути пёс внезапно понял, что его обманули, резко затормозил, развернулся и помчался обратно за маркизом. Леня был уже возле самого забора. Увидев приближающегося огромными скачками пса, он подпрыгнул, перевернулся в воздухе, вспомнив свою цирковую молодость, и ухватился за толстую ветку дерева. Пес тоже подпрыгнул и успел вцепиться зубами в левую Ленину ногу, точнее, в левый кет. Шнурки разорвались, и пес упал на землю с кедом в зубах. А Леня уже перелезал по веткам дерева на другую сторону забора. За забором его ждала Лола в машине с включенным двигателем. Люня влетел на переднее сиденье и выдохнул «Гани!». Лола скосила глаза на босую ногу напарника и сделала брови домиком. «Где это ты потерял обувь?» «Гани, я сказал». «Ну ты хоть расскажешь мне?» «Все потом, а сейчас домой». Лола надулась и отвернулась от своего спутника. «Не больно-то и хотелось». «Сам ей все расскажет, да еще будет уговаривать, чтобы она его выслушала». По пустым улицам ночного города они доехали до дома за пятнадцать минут. Когда компаньоны вошли в квартиру, их встретил только Оскольд, который вышел в прихожую, широко зевая и сонно потягиваясь. Весь его вид говорил, что кот не одобряет такого поведения хозяев. «Хорошие хозяева по ночам должны спать, а не болтаться неизвестно где», Вот он, кот, хотя и ночное животное, но переучился, и теперь спит по ночам. Тут Аскольд почувствовал, что от его хозяина пахнет большой собакой. Возможно, даже не одной. Шерсть на нем поднялась дыбом. Аскольд сердито зашипел. Что это делал хозяин? Неужели он водит компанию с большими злыми собаками? Может быть, он собирается привести одну из этих собак в дом? «Так вот он, Аскольд, заранее предупреждает ни за что, только через его труп». «Не волнуйся, Аскольд, это была случайная встреча, и больше она не повторится», — заверил маркиз своего любимца. Аскольд взглянул на хозяина с неодобрением, развернулся и ушел на кухню. Лола приняла душ. Она думала, что после такого ночного приключения заснет, как убитая, едва только доберется до кровати, но не тут-то было». Адреналин бушевал в ее сосудах, и сна не было ни в одном глазу. Она вышла в коридор и увидела, что из-под Лениной двери пробивается свет, значит, ее компаньон тоже не спит. Она подошла к Лениной двери и постучала. «Заходи», — пригласил ее Маркиз. Он сидел за столом перед компьютером, на экране которого был план какого-то здания. «Ты тоже не спишь?» — спросил он, повернувшись к Лоле. «Не могу заснуть. Расскажи, что тебе удалось разузнать?» «Ну, начать с того, что Воропаев действительно там. Его держат на снотворном и собираются так держать до понедельника. А потом?» «Потом?» «Боюсь, что потом его собираются убить». «Да ты что? А как ты все это узнал?» Леня дословно пересказал ей подслушанный разговор. «Не понимаю» проговорила Лола, когда он замолчал, «к чему все эти сложности? Для чего они держат его в этой заброшенной больнице? Почему им нужно убить его именно в понедельник? Ты можешь это как-то объяснить?» «Кажется, могу. Я думаю, что на понедельник назначена важная встреча, на которую вместо Воропаева прибудет его двойник, тот, которого подставили на его место в клинике «Конопус». «На этой встрече этот двойник...» «Должен сделать что-то такое, чего сам Воропаев ни за что бы не сделал. Ну, мы с тобой раньше подозревали что-то подобное, а потом...» Потом злоумышленники инсценируют смерть Воропаева, ну, скажем, от сердечного приступа. И тут-то снова поменяют двойника на настоящего, чтобы мертвого Воропаева опознали его близкие. «Как все сложно!» «Сложно, но похоже на правду». «И ты говоришь, что все это должно произойти в ближайший понедельник?» «Ну да, я так понял, из подслушанного разговора». «Ну и что ты собираешься сделать?» Лула взглянула на своего компаньона с подозрением. «Надеюсь, ты не планируешь вмешаться в эту историю?» «А что ж, так и позволить ему убить Воропаева?» «Ведь он все же наш заказчик». «Не заказчик он, а обманщик». Похитил тебя из парикмахерской, назвался чужим именем, не сказал ни слова правды. Да, все это, конечно, так, но его понять можно. Человек живет под постоянной угрозой, ходит по лезвию ножа. Понятно, что он не может раскрывать карты перед первым встречным. Значит, ты самого себя считаешь первым встречным. Ленечка, поздравляю, у тебя ярко выраженный стокгольмский синдром. Что? Так называется психологическая зависимость жертвы от похитителя или террориста. Да знаю я, что это такое. Я просто возмущен тем, что ты приписываешь его мне. Я просто не хочу опускать руки, хочу довести дело до конца и... И спасти Воропаева. Я не могу молча смотреть, как его убивают. «В конце концов, ты можешь во всем этом не участвовать, я и сам справлюсь». «Ну уж нет», — возмутилась Лола. «Я тебя одного не брошу, а то без меня ты таких дров наломаешь, Робин Гуд несчастный. Вот не можешь спокойно спать, если человека не спасешь». «И знаю я, что больше всего печешься ты не о нем, а о своей репутации». «Как же! У несравненного Леонечки Маркиза клиента украли!» «А что ты думаешь? Тут же завелся Маркиз. истории то рано или поздно выплывет на чистую воду, пойдут слухи, а потом доказывай что я ни сном, ни духом. Знаешь ведь, то ли он украл, то ли у него украли. Но доверия я лишусь». Дверь комнаты приоткрылась, и туда заглянул сонный аскольд. На его морде читалось возмущение. «Разве можно так шуметь посреди ночи? Разве можно мешать спать добропорядочному коту?» «Извини, Аскольд», — проговорил Леоня, понизив голос. «Мы больше не будем шуметь». «Э, «Значит, они запланировали операцию на понедельник», — проговорила Лола деловым тоном. «Знать бы только где». «А вот это я, кажется, знаю». Маркиз повернул к Лоле экран компьютера. «Зачем, по-твоему, покойная Алиса украла чертежи этого здания?» Лола внимательно взглянула на чертеж. «Это был план бизнес-центра Квувадис. Тот самый план, который похитила из фирмы Альдебаран невезучая Алиса Королькова, а затем и сама Лола. Ты думаешь, тут и произойдет финальная сцена операции?» Очень похоже. А иначе зачем Алиса похитила этот план? Но ну, могут быть и другие объяснения. Могут, но это самое вероятное. Во-первых, ты помнишь, клиент, который арендовал помещение в этом бизнес-центре, требовал соблюдения повышенных мер безопасности. Во-вторых, именно этот план с большими трудами похитила Алиса. В-третьих, Квовадис расположен на набережной обводного канала, А это-то при чем? При том, что твой санитар, он не мой. Хорошо, не твой санитар, — упоминал катер. Он сказал, что Воропаева нужно будет погрузить на катер, значит, там, куда его повезут, будет вода. А Квувадис как раз находится на берегу канала. Все равно ты меня не убедил. Ну, я и сам еще не на сто процентов уверен. И поэтому завтра... То есть уже сегодня собираюсь наведаться в этот самый Квовадис. И что ты там забыл? Ты знаешь, я внезапно вспомнил, что хочу арендовать там помещение. Помещение? Какое еще помещение? Просторное, современное помещение для проведения конференции или симпозиума. На худой конец мастер-класса по уходу за собаками породой Чихуахуа. Вот, кстати, а где пуи? спохватилась Лола. Песик нашелся быстро, он спокойно спал у Лолы на кровати прямо на подушке.